Глава двадцать 27. Мёртвый лес. Неделю назад они ушли с фермы Гала. С тех пор почти ничего не изменилось. Лес менялся полем, поле рощицей, роща непроходимым буреломом. Дорога то расширялась, храня на себе следы коллиет проезжавших телег, то сужалась до едва заметной тропки посреди травы. Шейла и парни пытались понять, переместились они или нет. И есть ли смысл идти дальше? Майкл и Лец выдвинули версию, что дорога сама вытолкнет их в нужный мир, но проверять не решились. Шейла осознала, что идти к радуге ей особо и не хочется. Найти бы мир по душе, нормальный и в меру развитый, она бы осталась. Ей уже не хотелось мстить за смерть Стива, Все перегорело. У Леца тоже не было особого смысла продолжать путь. Он мог примкнуть к Шейле. Оставался только Майкл. По наблюдению Шейлы, тот скучал по родным, но, возможно, он предпочел бы спокойную жизнь постоянному риску собой. Но была ли у них возможность отменить уговор с хранителем пути, про это Шейла не знала. Тот не появлялся, так что спросить было не у кого. Припасов осталось дня на И это беспокоило Шейлу. Пополнить их было негде. Наверняка среди растений имелись те, у которых стебли, листья и корни были съедобными. Проблема состояла в том, что шеи и парням эти растения были незнакомы. С большой вероятностью растительность была безопасна для здоровья, но всегда существовал тот злополучный шанс, что ребятам попадется ядовитая гадость. Лес, который появился на горизонте, сразу не понравился шеям. Было в нем что-то пугающее, как в злых сказках, где ведьма поджидает детей в пряничном домике в похожем лесу. Потому Шейла предложила переночевать в поле, подальше от деревьев. В последний раз воду набрали в болото со стоячей водой. Майкл бросил в бурдюк обеззараживающие таблетки, но привлекательнее от этого вкус воды не стал. На болотной воде варили крупу, а когда она была готова, то промыли ее чистой водой, оставшейся в бурдюке Шейлы, чтобы отбить тухлый запах. Лец вскрыл последнюю банку тушенки. Теперь приходилось экономить на мясе, деля банку консервов на четыре части. Хорошего в этом было одно: заплечные мешки значительно полегчали. Сегодня первой дежурить выпало Шейле. Хотя в дороге с ними ничего не случалось, пока не случалось. Заведенный порядок решили не менять. Шейла поддерживала костер, стараясь сидеть поближе к нему. В памяти всплыло, что дикие звери боятся огня, поэтому держатся от него в отдалении. Шейла поежилась, Столкнуться с животными не хотелось. Ей хватает воспоминаний о той твари, которая охотилась за ними в горном лабиринте. Шейла подбросила ветви в огонь, одна из них треснула, и Шейла подскочила от резкого звука. Она попыталась успокоиться. Но нервозность усиливалась при одной мысли, что им завтра придется идти через лес. Шейла не могла объяснить, чем он ей не нравится, но предчувствие охватило ее, следует ждать неприятностей. Слишком долго у неё все было относительно благополучно. Из спального мешка вылез Лекс, готовый сменить ее. — "Как ты?" спросил он. Шейла пожала плечами, смотря, что понимать под этим вопросом. Если физическое состояние, то нормально, если душевное, то нет. Уродский лес, выругалась она. В нем что-то не так. Завтра увидим, Лекс постарался успокоить ее. Если что-то вызовет сомнения, обойдем его. Шейла хотела съязвить, что ни разу они не миновали неприятности, обляпывались в них по самую макушку, но прикусила язык. В лесу один за другим зажигались красные огни. И от этого зрелища ужас только усилился. Лес заполнил собой горизонт. Он был без конца и края. Шейла прикинула, если его обходить, никто не даст гарантии, что у них это получится. Похоже, в правилах игры, в которую они ввязались, было прописано строгое следование пути. Шейла скрипнула зубами. еще никуда ей так не хотелось идти, как сюда. Лец вытащил огонек, С его светом было надежнее. Фонарик же оказался безнадежно испорчен. Он не выдержал схватки с тенями за единорожка, и даже смена батарейки не помогла. Вблизи деревья оказались мертвыми, На них не было ни листочка. С источенной древесиной, с отлетевшей корой, они стояли как памятники сами себе. "Похоже, лес болен", заметил Лец. И лижуки постарались, короеды. На суку повисла дохлая птица, и у Шейлы под левой лопаткой начала ныть от дурных предзнаменований. Похоже, это слишком больной лес, и как бы болезнь не оказалась заразной. Здесь было слишком тихо и мрачно. Сухие деревья были облеплены наростами, походившими на серых улиток. Шейла старалась не касаться их. Сама мысль об этом вызывала волну отвращения. Земля не была покрыта ни прошлогодней листвой, ни хвоей, даже трава побурела, посреди нее появились проплешины. Шейла достала из мешка запасную футболку и дышала через нее. Клочки серой паутины, повисшие на траве, сухие листья, с шелестом опадающие с стоило только за детях. Шейла физически не могла тут находиться. Еще немного, и у нее начнется истерика. Парни, давайте прибавим шаг, попросила она. Я пятой точкой чувствую неприятности. Никто не стал подтрунивать над Шейлой. Майклу и Летцу здесь тоже не нравилось. Дорога петляла между деревьями. Иногда приходилось перелезать через груду поваленных стволов, облепленных белёсыми грибами. При прикосновении стволы рассыпались в труху. И шеялы всякий раз вздрагивала от омерзения. Она многое видела в жизни неприятного, но тут была атомная смесь гадости. А потом ребята вышли на поляну. Здесь в повалку лежали трупы животных, хищных и травоядных, больших и маленьких. В них копошились жуки мертвоеды красно черного цвета. Воняло так, что желудок выворачивало наизнанку. Шейла согнулась пополам, и ее стошнило. Лец протянул ей бурдюк с чистой водой, и Шейла прополоскала рот. Опять насекомые. Глаза бы мои их не видели, разозлилась она. И не смотри, великодушно согласился лец. Я поведу тебя. Положи ему руку на плечо, предложил Майкл Шейле, будто ты слепая, а он поводырь. Она отвесила Майклу шуточный подзатыльник. Балабол сам побелил а туда же острит запах тления был повсюду от него не спасала футболка обмотанная вокруг лица слезились глаза шейла смахнула слезы и встретилась взглядом с мертвым рогатым зверем казалось тот смотрел на шейлу сукаризной из его глаза выполз жук и деловито пополз прочь. спрочь шейла быстро отвернулась нам придется перелезать Предупредило лец. В его голосе слышалось напряжение. Шейла огляделась. Горы трупов. Они были навалены, точно кто-то бросал их в одно и то же место. По трупам сновали зеленые насекомые. Они роем велись над дохлыми животными. Шейла сжала зубы так, что едва не сломала их. Она справится. Вокруг сгустились тени. Лишь свет огонька разгонял их от тропы, по которой пробирались путники. Теперь приходилось ставить ноги на мертвые тела. От этого раздавался неприятный звук, из трупов выходили газы. Шейла старалась не размышлять, почему она идет. она смотрела вниз и двигалась дальше. Но все равно она отметила, что повреждений на животных нет, они погибли не из-за того, что кто-то убил их. Немного осталось Шейла была счастлива, когда услышала это. Краем глаза она уловила движение. Шейла повернула голову, и едва не заорала от ужаса. Башка огромного зверя, покрытого бурой шерстью, задергалась. Все мышцы на теле Шейлы напряглись, она приготовилась сорваться в бег. Спустя мгновение Шейла поняла, что это ей померещилось из-за копошащихся в животном насекомых. Вскоре ребята выбрались с поляны, оставив за собой горы трупов. Наверное, здесь испарения ядовитые, предположил Майкл. Или кладбище животных, куда они приходят умирать. Я читал о таком. Бедные звери. Мне плевать, я не хочу здесь задерживаться, Шейла сорвалась на крик. Лекс развернул ее к себе и обнял. Шейла колотила его кулаками, а он гладил ее по спине и шептал: "Потерпи, немного осталось. Мы скоро выберемся". От его слов она пришла в себя. "Я в порядке". Шейла отстранилась от Лэтса. "Наверное, он считает ее истеричной девчонкой, но Шейла никогда такой не была", видимо, сказалось напряжение. Она широко расставила локти, чтобы мертвые деревья держались подальше от нее — И зашагала прочь из леса. Лец и Майкл едва поспевали за ней. Не хотелось ни есть, ни пить. Сама мысль о еде была противна и вызывала рвотные спазмы. Шейла перешла на бег. Она мечтала об одном как можно скорее покинуть лес. Солнце перевалило за горизонт, тени удлинились. Шэлли на память пришли красные огни, которые зажглись в лесу прошлой ночью. Их источник был до сих пор неизвестен. Может, с наступлением темноты мертвые звери оживают и подобно зомби слоняются между деревьями. Шейлу передернуло. Наконец, впереди показался просвет. Шейла рванула туда и чуть не грохнулась, споткнувшись о ветку. Шейла замахала руками и с трудом удержалась на ногах. Подскочил Майкл и подхватил ее. Ну ты и бешеная восхитился он Мы с Лёцом думали, не догоним тебя. Шейле хотелось сказать в ответ что-то остроумное, как в этот момент она уловила движение. Огромный зверь смотрел на нее. Он походил на волка переростка, которому по ошибке достался верблюжий горб. Его когда-то белая шерсть посерела и свалялась. Сквозь прорехи на ней виднелись сгнившие внутренности. Морда зверя была облеплена зелеными насекомыми, те деловито сновали по ней. Из пустых глазниц вылезли красно черные жуки, и чудилось, что зверь смотрит на ребят. Шэла попятилась. Приехали. Не хватало только оживших мертвецов. Зверь сделал несколько неуверенных шагов, словно ребенок, учащийся ходить. Надо было пользоваться моментом и убегать. Благо они были на опушке, но Шейла вновь ощутила надвигающуюся панику. Она грубо выругалась, Стив бы не одобрил, и взяла себя в руки. "Парни, не мешайте мне", предупредила Шейла. Не спуская с зверя глаз, Шейла сняла мешок и достала веревку тлута. Зверь двинулся на Шейлу постепенно, убыстряясь. Она начала раскручивать веревку, ускоряясь с каждым витком. Когда зверь был в пяти метрах, Шейла отпустила веревку. Та обвелась вокруг зверя, спутала ему ноги, и он с противным чавкающим звуком упал на землю. Послышался хруст, кто-то ломился через кусты. Валим отсюда! Шейла подхватила мешок и рванула прочь. Вскоре они выбежали из леса и не останавливались, пока деревья не скрылись из вида. Шейла ни разу не оглянулась. Не хотелось видеть, как ей в спину смотрят чьи-то горящие красным глаза.